Она не собиралась сюда возвращаться, и вынужденное появление здесь снова, да еще с Рупертом, добавляло новые грани мучений. «Бедная малышка, тебе придется здесь спать», — посетовал он, садясь на продавленный диван, чтобы прочесть список нужных вещей. На долю секунды она представила, как произносит спокойным тоном. «Вообще-то меня на нем изнасиловали». Оставаться с ним в этой комнате было невыносимо. Она сказала, что пойдет упаковывать одежду, а ему лучше заняться кухней. «Мы не будем торчать здесь весь день». Она почти выхватила у него листок со списком и добавила, что в нем особого смысла нет. В спальне Зои упала на скользкое розовое покрывало, охваченная чувством вины и раздражением на себя за то, что была с ним груба и за то, что позволила ему приехать сюда. В одиночку она могла бы все еще раз обдумать, изгнать из памяти, вычеркнуть весь этот эпизод, логически обосновать необходимость обмана. Пока она не признается, молчание считается ложью, доказательством любви к нему, попыткой уберечь от боли. Если бы только она не забеременела и не родила, в остальном можно было бы и признаться, он бы обиделся и рассердился, но в конце концов простил. Но ребенок, после стольких лет отказа родить ему, как он воспринял бы то, что выглядело сознательной небрежностью, как будто она хотела ребенка от другого. В муке завелись крошечные мушки. «Милая, тебе нехорошо?» «Все нормально, просто пытаюсь сообразить, с чего начать. выбрасывая всю еду». Укладывание одежды не заняло много времени. Из серого беличьего пальто, которое мать носила, сколько Зоуи помнила, вылетела моль. К тому же оно было порядком изношено, значит, на выброс. «Неплохо бы купить ей новое, только денег нет, кроме тех, что дал Руперт. Плата за учебу Невилла съедает и без того скромную разницу в зарплате, которую он выгодал, работая на отца. Брик не считал нужным платить сыновьям больше, чем они того заслуживали, а теперь на флоте Руперт станет получать еще меньше». Закончив в спальне, Зоуи спустилась вниз. Руперт сидел в гостиной и разглядывал старый альбом с фотографиями. «Давай оставим себе», — предложил он. «Тут все твои детские фото с самого рождения. Я напишу твоей маме и спрошу, можно ли мне его забрать. У тебя же есть мои фотографии, мама давала. Этих нет, не хочу, чтобы они потерялись». «Я думала, ты уже догадался, что мама никогда ничего не выбрасывает». Целый день она продолжала огрызаться. Ее раздражало все, что он говорил и делал, и каждая найденная вещь лишь усугубляла чувство вины, которое к тому времени перенеслось и на мать. Ее дневник, дорогой, в обманчиво веселой красной обложке, оказался почти пустым. Парикмахерская значилась там примерно раз в неделю или отнести зимнее пальто в чистку. Раз в месяц бридж с бленкенсопами здесь или у них Больше почти ничего. С чистых страниц на нее буквально кричало одиночество. а пожитки. Гостиная была уставлена ненужными безделушками. Такие обычно дарят ради галочки. Изделия из керамики, сургуча, куклы в национальных костюмах, веера, восковые цветы бесконечные рамки из серебра, кожи, меди, ракушек, паспарту. Почти в каждой она сама, кроме двух с отцом. В нижнем ящике расшатанного комодика нашлась коробка, полная ее детских вещей. «Как это нелепо, хранить их столько лет!» — фыркнула Зоуи вслух и тут же пожалела. Она прекрасно знала, зачем. «Потому что она тебя любит!» — откликнулся Руперт. Он сидел на коленях и заворачивал рамки в газету. Голос у него звучал устало. Когда они закончили, он предложил зайти куда-нибудь промочить горло. Пап еще только открылся, и народу почти не было. «Джинн с вермутом? Она кивнула. Это был типичный полутёмный паб со стенными панелями красного дерева, матовым стеклом, настоящим камином и стульями, оббитыми искусственной кожей. Она присела за столик в гулу, чувствуя себя насквозь пропыленной. Настроение было подавленное. «Я взял нам по-двойному, и сигареты удалось купить». Руперт поставил бокалы на стол. «Я тут подумал», — сказал он, закуривая, — «может, твоей маме ненадолго пожить у нас?» Я уверен, что свободная комната найдется. Он взглянул на ее лицо и добавил, «Или ты могла бы поехать на остров Уайт на недельку-другую? Она не хочет сюда, а я не смогу остановиться там. Ее подруга меня не любит. Ты не хочешь ее видеть? Дело не в этом. И все же ты чувствуешь себя виноватой. Может, пора что-то предпринять? Неправда, мне ее просто жаль. От этого ей мало пользы. Что ты имеешь в виду? До сегодняшнего дня я не понимал, насколько ее жизнь завязана на тебя. Впрочем, это логично, ведь ты ее единственный ребенок, а ты весь день ворчишь и ощетиниваешься. Так что я прекрасно все понял». Ответом ему было сердитое молчание. Тогда он протянул руку и коснулся ее неотзывчивых пальцев. «Милая, испытывать чувство вины совершенно естественно, только бесполезно. Я понял это, когда умерла Изобелл. «Спасает только одно — принять вещи, над которыми ты невластен, и делать то, что можешь». Зои в испуге уставилась на него. Он почти никогда не упоминал Изобелл. «Но что ты мог сделать после ее смерти?» «Заботиться о наших детях. Для нее и для себя ты же понимаешь. Вот, ты уже начала с Клэри». «Это все она», — ее голос дрогнул. Он легонько пожал ей руку и отпустил. «А ты подыграла». «Пойду-ка, принесу нам еще выпить». Глядя ему вслед, она внезапно испытала прилив любви во всем многообразии оттенков, привычных и новых. Нежность, счастье, ощущение, что она его не заслужила, желание сделать для него все, что угодно. Они вернулись в квартиру Хью, где собирались переночевать, и отправились ужинать втроем. Она ведь не возражает, правда? Бедняги Хью так одиноко». «Разумеется, сперва это ей не понравилось. Что за пренебрежение? Однако вечер прошел очень мило. Если вы хотите сходить потанцевать, не обращайте на меня внимания. Я поеду спать», сказал Хью, когда они допили кофе с ликером. Руперт вопросительно взглянул на нее, и Зоуи вдруг осознала, как часто он позволял ей решать. Она покраснела и сказала, что ей все равно. В итоге поехали домой, и в ту ночь они зачали Джульетту. Она сделала это ради Руперта, даже не подозревая, сколько счастья малышка принесет ей самой. И вот она родилась без отца, а он не знает и, возможно, не узнает никогда. Сидя у кроватки и перебирая в памяти воспоминания, она впервые трезво осознала его отсутствие, впервые горевала о нем, впервые позволила лихорадке смутной надежды охватить ее слабое сердце, плакала и молча молилась за его жизнь». «Мисс Миллимант, спорим, вы этого не знали?» «И правда не знала. Мне всегда казалось, что платаны появились в этой стране гораздо позже эпохи Чосера». Она читала свежую главу книги о деревьях Британии, которую написал Брик. Рэйчел уехала в Лондон на выходные. Большинство считает, что их завезли сюда во время остынской кампании. Как видите, это неверно. У Джона Ивлина было неплохое описание «Ксаркса и платана». «Правда?» «Какой молодец! Найдите и прочитайте мне этот кусок, ладно?» Мисс Миллиманд послушно поднялась на ноги и прошлепала к книжному шкафу. Поиск оказался большим испытанием, поскольку шкаф стоял в темном углу, да и книги были расставлены не по алфавиту. «Рэйчел, конечно же, знает, где нужная книга. Приходилось вынимать их по одной, чтобы рассмотреть название. Боюсь, мне понадобится время», — пробормотала она извиняющимся тоном. Однако Брик даже не заметил. Он самозабвенно разглагольствовал об огромных платанах, которые я видел э, в Мотевс в Тоне и в Кодре-парке, одновременно пытаясь нащупать графин багровыми скрюченными пальцами. «Мисс Миллимент, найдите мне стакан, будьте добры». Оставив книжный шкаф, она отправилась на поиски тяжелого граненого стакана. Комната была так забита мебелью, книгами и документами, что пробираться по ней легко даже стройному человеку. «Где-то у Плиния есть отрывок про восемнадцать человек, которые оперировали внутри дуплистого дерева. Прочтите мне, пожалуйста. Может пригодится». Плиния оказалось несложно найти. Он лежал на столе. А вот нужный отрывок — другое дело. К счастью, в это время снаружи подъехала машина. Брик тут же догадался, что приехал Хью. Попросил ее найти второй стакан и засуетился, поджидая сына и надеясь заманить его к себе. «Хью!» это ты хью а, -а, -а ты там мне и нужен присядь выпей спасибо мисс миллимент она читала мне вслух рэйчел поехал в лондон привести в порядок книги на честер террас хорошо бы и с погребом разобраться помнишь когда ты приехал в отпуск а у меня осталось всего три бутылки ларрета купил двенадцать ящиков на аукционе он был такой отвратительный что я постарался от него избавиться раздавал направо и налево в качестве свадебных подарков «Ну вот, мы подняли наверх оставшиеся три бутылки, и Кларет оказался превосходным, помнишь?» «Это был отпуск Эдварда», — поправил Хью. Мисс Миллимент поставила второй стакан на стол и удалилась. Вдогонку ей неслось. «А, ну тогда ты не знаешь. Я-то думал, что это Мутон Ротшильд 1904-го или 1905-го. В общем, как ни пробовал, все не мог прийти к единому мнению». Мисс Меллиманд побрела к себе в квартиру над гаражом, которую все еще называли «Тон Бриджевой», хотя его семья жила там два года назад, да и то пару недель. Ее комната, одна из двух верхних, была маленькой, зато выходила окнами на сосновый лес, дождливую погоду пахло чудесно. Какое-то время она жила в грушевом коттедже, но теперь все перебрались в большой дом, и она снова вернулась сюда и хотя комната была маленькая и пустынная, она ей нравилась. Дорогая Виола, как мило с ее стороны, приходила на проверку, пощупала одеяло на кровати и сказала, что понадобится еще пара. Что правда, то правда, те были тонкие и совсем свалялись. Кроме того, она предложила неслыханную роскошь, прикроватную лампу и даже раздобыла для нее маленький столик, на котором можно писать письма. Очень трогательная забота, только вот писать ей некому. Правда, пришлось однажды написать своей квартирной хозяйке в Лондон о том, что она отказывается от комнаты, а потом ехать и забирать свои пожитки. Это было ужасно неприятно и утомительно. Ей пришлось сжечь все мосты. Возвращаясь в дорогостоящем такси на Черинг-Кросс, она вдруг отчетливо ощутила себя бездомной, и ее охватила паника, так что пришлось сделать себе суровый выговор. «Так...» «Элеонор, жребий брошен, надо перейти Рубикон». Однако вслед за этим тут же возникла другая мысль, не слишком ли она стара для подобных переходов. В поезде она пыталась читать. На прошлое Рождество повезло найти на церковном базаре букинистическое издание второстепенных поэтов XVIII века всего за пенни. Однако паника, хоть и утихшая до состояния тревоги, никуда не делась и периодически накрывала ее удушливой волной. «Все это из-за хозяйки», — уговаривала она себя. Та держалась крайне неприязненно, повторяя «хорошо» некоторым. Понятное дело, расстроилась из-за потери долгосрочного жильца. И все же печально прожить здесь столько лет и заслужить такое отношение. А может, так было всегда? Просто она по глупости не замечала. Она так старалась не быть обузой, не факт, что ей это удалось, Никогда не обременяла хозяйку дополнительными просьбами, вроде кофе к завтраку, как миссис Фаст, или стирка белья, как мистер Маркус. Ладно, все это позади. Твердо повторила она про себя. Но что ждет ее в будущем? Настанет день, когда Полли, клэрри и Лидии она больше не понадобится, а Роланд Суилсом будут еще слишком малы. С другой стороны, рано или поздно она сама поймет, что преподавание ей уже не по силам. В последнее время ухудшилось зрение, нужны были новые очки, но она боялась, что толку от них уже не будет и никак не могла заставить себя съездить в Гастингс или Танбридшуэлс. Болели колени. По утрам, если она долго оставалась в одной позе или проводила на ногах более пяти минут, словом, почти всегда. «Право, Элеонор, меня утомляют твои невзгоды. Как там пелось в той песенке? Упакуй свои несчастья в старенький рюкзак», и шагай по миру смело и с улыбкой на устах. Она попыталась улыбнуться, но вместо этого на глаза навернулись слезы. Она аккуратно вытерла их платком, который явно нуждался в стирке, и сосредоточилась на поэзии XVIII века. Однако, прибыв в батл и увидев на перроне дорогую Виолу, не придется брать такси или ехать с Тонбриджем, она снова разнервничалась. Усевшись на переднее сиденье, пока виолы с носильщиком утрамбовывали ее чемоданы, Она изо всех сил боролась с собой. «Ну вот, все уложили. Виола устроилась на водительском сиденье. Скоро будем дома. Мисс Миллимент». И все-таки она не смогла удержать себя в руках. Стресс выплеснулся наружу. Страх будущего, боязнь стать бесполезной обузой. «Она вовсе не хочет быть обузой», — повторяла она, и слезы скапливались в складках подбородка. «От доброты Виолы, как она добра, становилась только хуже». Полились путанные объяснения, пространные извинения, которые в спокойном состоянии духа она бы ни в коем случае не одобрила. Она хочет приносить пользу. Она всегда была полезной дорогому папе, а когда он умер, единственным, что могло заполнить эту нишу, оказалось учительство. Она боялась, что вскоре состарится и перестанет приносить пользу. Ей не нужна благотворительность. Она просто немножко устала. Водитель такси отказался подниматься в квартиру за чемоданами, а хозяйка не захотела помочь. Один из них выскользнул на лестнице, скатился по ступенькам, и все вещи рассыпались по полу, так что пришлось упаковывать заново. Это всего лишь усталость, не нужно принимать ее всерьез. Она скопила немного денег, но не представляет толком, куда податься, чтобы растянуть их подольше». Последнее признание заставило ее покраснеть. Ей тут же стало стыдно за то, что она вообще упомянула о таких вещах. Виола терпеливо выслушала, обняв ее за плечи, подала платок и сказала, «Дорогая мисс Миллимент, мы вас никогда не бросим, обещаю. Мы вам стольким обязаны». Святые слова. Ей стало легче от этого признания. В глубине души зашевелилось у было чувство собственного достоинства. Виола предложила выпить чаю в ближайшем кафе, На это предложение она откликнулась с благодарностью. Последний раз она перекусывала пирожком, купленным на черенг-кросс. Судя по вкусу, в нем запекли дохлую мышь. Они выпили чаю с булочками. Виола задумчиво сказала, что будущее пока весьма неопределенно. Разумеется, они не останутся в Суссексе после окончания войны. Тем не менее, чтобы не случилось, мисс миллимонт поселится с ними. Это заявление чуть было не нарушило хрупкое равновесие. Виола спохватилась, и поспешно завела разговор о том чудесном времени, когда сэр Хьюберт был еще жив, и мисс Миллимонт обучала Виолу с Джессикой на Альберт Плейс. Они всегда знали, что приближается время обеда. В классную комнату приходила горничная менять кружевные занавески. Свежие с утра, к полудню они становились серыми от сажи, особенно зимой. «Ох уж эти туманы! Вы помните, мисс Миллимонт, здесь у нас почти таких не бывает!» и так далее все это было очень мило и действовало умиротворяюще потом на мисс мелимонтд напала и кота ужасно неловко в общественном месте, но виола лишь засмеялась и заставила ее повторить старую поговорку и кота и кота впереди на енота, которому она сама научила виолу и ее сестру. А меня этому научила научилаёття мэй вспомнила мисс меллимонд о боже, придется все заново. «Очень приятно поговорить о старых добрых временах», — призналась она, пока они шли к машине. Внезапно оборвалась ручка ее потрепанной старой сумки, и все содержимое вывалилось на тротуар. Карандаши, кожаный кошелек на скрепке, очешник, шпильки и чудовищная расческа. Наклонившись, Вилли подобрала все это, про себя решив купить ей новую сумку, но благоразумно промолчала. В машине обсуждали ее теперешних учеников, начиная с Лидии. Надо признать, девочке не хватает сосредоточенности. Тем не менее, за летний семестр она показала весьма заметное улучшение. «Я стараюсь не нависать над ними на каникулах, чтобы не утомлять лишний раз. Я тут подумала», — добавила она позже, — «вы не против, если я стану учить Лидию после обеда? По утрам она может присоединяться к старшим девочкам на наше чтение вслух». Но в остальном, боюсь, ей трудно делать с ними уроки, ведь они далеко впереди по другим предметам. Вилли сказала, что это хорошая идея. Наконец, добрались до усадьбы. Затащив устрашающе тяжелые чемоданы наверх, Вилли поцеловала мягкую морщинистую щеку. Непривычный, но приятный жест. Поскольку сегодня была пятница, предполагалось, что она ужинает с семьей. В остальные вечера она ужинала рано с Лидией и Невиллом. Она сама предложила такой распорядок. Это освобождало элен от необходимости присматривать за ними тогда, когда ей надо было купать Уилса и Ролли. Втискиваясь в коричневый костюм, самый приличный из всех, она размышляла о том, что уже два года не покупала себе новую одежду. Считала нужным накопить как можно больше на черный день. Однако теперь, после утешающего разговора с Виолой, у нее больше не было оправданий. А если введут талоны на одежду, это все еще больше усложнит, думала она, роясь в куче старых чулок, в попытке выудить два одинаковых. Придется ехать на автобусе в Гастингс, а потом искать магазин, где продаются вещи больших размеров. И взять-то с собой некого, нельзя же покупать нижнее белье при посторонних. С иголкой у нее никогда не ладилось. Впрочем, большая часть вещей уже не годилась в починку. На панталонах спущены петли, оба кардигана в дырках. Частенько ей приходилось прикреплять к себе одежду булавками, которые то и дело расстегивались, доставляя самые неприятное ощущения, не говоря уже о риске публичного позора. элинор ты должна собраться с силами и обновить гардероб», строго приказала она самой себе. Одевание заняло много времени, отчасти потому, что она то и дело выглядывала из окна посмотреть, как уходящий свет окрашивает верхушки деревьев в лесу. Сосны окутались призрачной дымкой, а медные дубы подернулись сизом трудно описать оттенок, и сохший, подходящее слово для поэтов, романтическое и уклончиво неопределенное, но для живописи не годится. А за лесом чуть поодаль крутой склон холма, весной щедро усыпанный примулой, позднее земляникой и темно-фиолетовым горошком, звещаткой, лютиками — все цветы, знакомые с юности. Теперь осталась лишь трава до да папоротники, естественная кромка леса. Над ней грациозно возвышаются деревья. На переднем плане двор, полный теплых домашних тонов. Булыжник, которым так часто мастят площадку перед конюшней, легко мыть и так красиво блестит, теперь уже, увы, лишь после дождя. И кирпичная дорожка, причудливо вьющаяся через двор, и заканчивающаяся у стены огорода, где когда-то была дверь, теперь загороженная. Узкие розовые кирпичики давно поросли мхом и сорняками. Но это лишь добавляло очарование. Иногда она часами разглядывала милое сердцу виды. Сначала в надежде запомнить хорошенько, чтобы закрывать глаза и воскрешать в памяти. Потом удовольствие ради. Однажды, всего один раз, она достала древнюю коробку акварелей тети Мэй и попыталась нарисовать то, что видела, но краски давно высохли, потрескались и не хотели отдавать свой цвет а единственная кисточка утратила большую часть щетины и твердо намеревалась избавиться от остатков. Глупо было и пытаться, и все же, несмотря на провал, попытка ее так поглотила, что Поле пришлось звать ее к ужину. «Если не поторопишься, то опоздаешь», — напомнила она себе. Осталось надеть чулки. Не самая простая задача. Надо сесть на кровати, положив ногу на стул, натянуть чулок, а потом приспособить подвязку на нужной высоте. Слишком низко, и на щиколотках тут же появляются складочки, слишком высоко и будет неприятно давить, к тому же вредно для здоровья. Иногда она спала прямо в чулках, чтобы не мучиться на следующий день. Однако сегодня на ней были серые чулки, не подходящие к коричневому наряду, поэтому пришлось менять. Ванная находилась на первом этаже, так что умылась она уже перед выходом. Лавируя по двору в предвкушении тёплой столовой, полной знакомых людей и бокала Хереса, который ей обычно предлагали перед ужином, она думала о том, как ей повезло. В эпоху леди Райдл ничего подобного ожидать не приходилось. А после ужина её ждёт замечательный вечер с грелкой. В её комнате было прохладно. Надо покопаться в книге Ивлина, подыскать интересные отрывки о деревьях, могущие пригодиться мистеру Казалету. Единственное, чего ей не хватало для полного счастья, это картинных галерей. С другой стороны, как подумаешь, какой ужас творится в мире, она каждый день читала «Таймс» после всей семьи. Это такая мелочь, что даже стыдно упоминать».